Право Шевчука на самоопределение Юрий Юлианч Шевчук наконец определился, о чем и сообщил в блоге на «Эхо Москвы», который называется «Блаженны миротворцы». А выбрал Шевчук «миру мир», повторив это дважды. «Пост короткий». Но в нем пропасть как забавного, так и загадочного. Например, мне ужасно понравился оборот. Ищут привычных врагов для своей извращенной эротики. Но это не любовь. Эту, что называется, не любовь, по совести надо бы взять в кавычки, поскольку здесь цитата из коллеги покойного Виктора Робертовича Цоя. Нам говорят, война спасет Россию, пишет Юрий Юлианович. Добрые молодцы, накопившие за последние годы свою национал-социальную похоть, пишут об этом в блогах, выступают по радио и на телевидении. А, собственно, что это за агрессивно-похотливые «добрые молодцы»? Имена, ссылки, цитаты, частоты, кнопки? Где классик услышал эти голоса проклюнувшихся вдруг милитаристов? Нет, можно допустить, что Шевчук, диггерствуя в сети, наткнулся на этаких наследников Швейка. Что ж, повоюем! Но никакого такого мейнстрима и консенсуса относительно войны как средства спасения России, разумеется, нет. Даже в самой ура-патриотической публицистике. Кто до позиции российской власти? Кремля. Трудно сейчас найти более заряженных миротворцев. Но голоса, не знаете, дело такое. Могут звучать где угодно и сколько угодно. Хоть целый нестройный хор внутри одного творческого человека. Психиатры в курсе. Самое, впрочем, загадочное. А с чем? определился на самом деле Юрий Юлианович. Он за Луну или за Солнце? За власть с 86% поддержкой или за либеральную оппозицию? За Новороссию или Киевскую АТО? Или вообще он про Ирак, газу, лихорадку Эбола? Ведь и впрямь Шевчуковской «Миру мир» легко сопрягается и с перемирием в донбассе и с так называемым маршем мира сейчас некоторые зрелые умы размышляют что же привело отдельных представителей так называемого русского рока к послекрымскому пониманию того что жизнь прожита зря макаревич конечно процитировал здесь известную песню по тундре не видать нам свободы «Жизнь прожита зря», перепетую им для альбома пионерские блатные песни. Еще больше народа просто удивляется столь причудливой причинно-следственной связи. Ибо так называемые рок-музыканты ребята, в общем, безусловно, лояльные. Версий немало, но причин Демарша две, и они, по-моему, просты. Все предыдущие путинские годы витринных рокеров – деятельно опекал и потронировал Владислав Сурков, возможно, по собственной инициативе, и чувствовали они себя на важной государевой службе. А теперь, когда Владиславу Юрьевичу недосуг, остро ощутили себя бесхозным мозгом нации и, будучи публикой крайне инфантильной, выбрали такую детскую тактику привлечения внимания папе на зло А второе и главное – Люди эти на любом уровне вплоть до подсознания – истовые западники, причина даже не в рок-н-ролльной ориентации, а в хиппово-мажорской. Пока власть была более-менее в ладу со всеми сообща, и заодно с мировым правопорядком, юр-музыкантов все устраивало, и даже сверх того. Когда с западом началась конфронтация, как они решили надолго, так оно и есть, пришлось выбирать наконец но собственно даже здесь шевчук отдельная история никому не навязываю своего мнения крок музыки ю юша имеет косвенное отношение он сам по себе комбинированный жанр из комсомольской авторской песни и партийного шансона по своему интересный даже и всегда перспективный Не самый заметный, но знаковый лейтмотив публицистики Захара последних лет – разочарование в Ходорковском. У меня, кажется, есть версия, почему никакого идейного поворота и графа Монте-Кристо не случилось. Народ, искренне сочувствовавший в свое недавнее время Михаилу Борисовичу Ходорковскому, и я в том числе, сегодня продолжает недоумевать по поводу его мировоззренческих метаморфоз. От левого поворота до внезапной майданафилии, от имперского национализма, заявленного в интервью альбац Собчак, до организации тренингов «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, на киевской территории!» А между тем удивляться нечему. Ходор, судя по всему, не путаник и конъюнктурщик, а просто... Очень литературный человек, подлинно ставрогинский тип бродячего идеолога-искусителя, умеющего как застолбить тему, так и подсадить на нее. Он в Швейцарии, кстати, где проживает? Не в кантоне Ури. И, наконец, о литературе. Так называемое «сорок тысяч». Читал не чужую смуту, то и дело наталкиваясь на выражение «сорок тысяч». Захар клокочет, иронизирует, негодует. Для него эта цифра, как правило, знак пустопорожней стадной прогрессии в увеличении ложно-групповых мнений и смыслов. Ну, типа либералы уже 40 тысяч раз написали о, 40 тысяч постов, 40 тысяч лайков, etc. Это у Захара не только на письме привычный мем, Но и в разговорной речи в одном из недавних интервью 40 тысяч прозвучало дважды. Как вы думаете, откуда они прилетели и прочно в голове классика поселились? Может и Захар не знает, а я знаю. Сейчас расскажу. Казалось бы, жанр памфлета и вообще перебранки должен отправлять гоголевским курьером Но у Николая Васильевича 35 тысяч одних курьеров без традиционного округления в длину. Предпринимались попытки увеличить Гоголевские 35 до 40. Саратовский поэт Олег Рогов в годы Горбачевских ограничений общий смысл замечательного стихотворения много шире по торговле спиртным. Здесь на каждую тысячу душ 40 тысяч курьеров одних и миллион терзаний бухих по стране, От семи до двух. Но это случай поэтически частный. Между тем гоголевские курьеры вытаскивают есенинских из страны негодяев. «Места нет здесь мечтам и химерам. Отшумело тех лет пора. Все, курьеры, курьеры, курьеры». «Маклера, маклера, маклера». И стрелка внутреннего компаса, направленная в сторону Сергея Александровича, не ошибается. Одно из сильнейших мест в Пугачеве, глава седьмая, «Ветер качает рожь», монолог Чумакова. «Выйдешь в поле, зовешь, зовешь». Кличишь старую рать, что легла под сарептой, и глядишь, и не видишь, то ли зыбится рожь, то ли желтое полчища пляшущих скелетов. Нет, это не август, когда осыпаются овсы, когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой. Мертвые!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 Есть еще бакинская 1925 года, стихотворение 1 мая», где он повторил свистящую саблей рифму «высечь тысяч». Ну как тут в сердце гимн «не высечь», «не впасть, как в дрожь», «гуляли, пели сорок тысяч» и пели. «Пили тоже!» Стишок слабенький, как большинство стихов про сам процесс коллективной пьянки, но с проблесками самоиронии, издевательской даже. «И первый мой бокал, вздымая, Одним кивком, я выпил в этот праздник мая За совнарком. Второй бокал, чтоб так не очень в дрезину лечь, Я выпил гордо за рабочих, под чью-то речь. В общем, совпадений у Есенина не бывает. Его зачарованность этим сорок тысяч? Очевидно. Через несколько лет Осип Мандельштам оставит стихотворный жутковатый репортаж о Карабахе. Стихотворение «Фаэтонщик». «Так, в Нагорном Карабахе» в хищном городе Шуше, я изведал эти страхи, соприродная душе. Сорок тысяч мертвых окон там видны со всех сторон, и труда бездушный кокон на горах похоронен. Но Мандельштам, в свою очередь, своеобразно, так сказать, болен Есениным, ревнив и чуток к его тропам, а как раз в те годы, в начале тридцатых, сближается с есенинским окружением из так называемых новокрестьянских поэтов – Клюевым, Клычковым и Павлом Васильевым. Мне никогда не попадалось свидетельств, знал ли Есенин казачью якобы песню «Люба, братцы, Люба», зачин чин которой всем известен, как на грозный терек на высокий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей и покрылось поле и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. На самом деле, современный текст – просто слой, нанесенный поверх оригинала, который повествует о событиях конца XVIII века. Отряд донских казаков на Кубани подвергся нападению совместных сил Ногайской Крымско-Татарской Орды. Предоставлю слово Википедии. В степи у реки Калалах, в переводе с тюркского «Великая грязь», транспорт подвергся внезапному нападению объединенных Ногайской и Крымско-Татарской Орд численностью 10 тысяч всадников. Каждый всадник вел еще по три заводные, то есть в поводу, лошади. Одну сменную верховую и две вьючные, так как при набегах ни нагайцы, ни татары, так же, как и донские казаки, обозов не использовали. Так вот, первоначальный вариант. На великой грязи, там, где черный ерик, выгнали нагаи, сорок тысяч лошадей и возмутился ерик и покрылся берег сотнями порубанных пострелянных людей. Получается, что песня, созвучная Пугачева в сцене казачьего апокалипсиса с мертвецами, другим концом географически, упирается в Кавказ. Есеин повторю, делится впечатлениями о рабочем первомае, в Баку. Ну, а позднейший текст «Люба, братцы, Люба», поющийся сегодня, зазвучал в фильме Александр Пархоменко 1942 года. Его на музыку Никиты Богословского написал, используя фольклорные исходники, по некоторым данным, Борис Ласкин «Три танкиста» и «Спят курганы темные». Поет ее в фильме «Сам батька Махно». В смысле, играющий его артист Борис Черков. Да, Майк Науменко в песенке «Буги-вуги» каждый день пел «Я не видел тебя сорок тысяч лет». Но когда хит запели другие, секреты прочее, число размылось. Я не видел тебя, наверное, сто тысяч лет. Валерий Айропетян, писатель из Санкт-Петербурга, Принимал участие в доставке на Донбасс гуманитарного груза, собранного и организованного Захаром Прилепиным. Дадим ему слово. Илья Шамазов – большой, обстоятельный, рассудительный, из тех, кто может не только организовать трудовую деятельность, но и вдохновить на труд, не прибегая к длинным речам и лишней патетике. Перед грузовиком собирается очередь. Насболы, мы, ополченцы. Илья задает направление работы. лекарство туда, тушенку сюда, памперсы в тот угол, одежду в этот. Работа спорится. Люди снуют с коробками в руках в четырех направлениях. Пустая половина мастерской обзаводится одной горой. Рядом вырастает другая, третья, четвертая. После разгрузки едем ужинать, заселяться в гостиницу, спать. Захар с ребятами поехал на развозку гуманитарки и денег по Луганску. Детский дом, многодетные семьи, инвалиды. Люди тем временем приходят на склад. Полуслепая старушка в сопровождении внучки получает продукты и деньги. Искудавшая мать-одиночка двоих детей, один на руках, второй чуть постарше, все пытается повиснуть на матери. Выдали памперсы, продукты, деньги, вызвали ей такси. Плачет, благодарит, снова плачет. Жена инвалида пришла за редкими в этих краях лекарствами. В нагрузку вручили пакет с едой и деньги. Люди приходят и уходят. Почти все плачут. И горячо благодарят. Где тут увидели так называемое быдло наши прогрессивные соотечественники, друзья украинских ультранационалистов Кроткие, воспитанные, замечательные люди. приходившие на склад за продуктами луганчане, вот уже восемь месяцев не получавшие пенсии и пособия, часто отказывались от денег, У нас хоть дома стоят, у кого нет, им помогите. Поможем, женщина, поможем, но деньги возьмите. Берут, смущаясь, благодарят и уходят, всхлипывая. После обеда с Захаром и ребятами едем в Волчевск, в дом инвалидов. На казачьем блокпосту нас внимательно досматривают. Вызывают Захара, как старшего группы, на разговор. Казакам все кажется подозрительным. Они на взводе. Угрожают Захару расстрелом прямо тут, за постом. Захар спокоен. Показывает документы. Объясняет, что да как. Ребята совсем недавно из-под Дебальцева. Аэропорта. Кровь кипит. Нервы, понятное дело, не к черту. Через 15 минут Захара отпускают, и мы едем дальше. На последующих блокпостах спокойней. По пути еще несколько адресов. Женщина на диализе, ее слепой муж и девочка с ДЦП. Мама девочки встречает нас у дороги, чтобы мы не ошиблись подъездом. Когда выходим из машин, Она обнимает Захара и плачет. Им тут очень тяжело. Заносим продукты в квартиру. Захар оставляет деньги на лекарства и жизнь. Девочка показывает нам свои игрушки. Предлагает поиграть в ее игру, но мы спешим и прощаемся. Двигаемся далее по маршруту. Московский поэт-либерал попросил Захара проведать свою тетку. Вот уже год, — сообщил он, — от нее нет вестей. Не совсем корректный адрес на руках. Петляем на двух машинах. Одна Захара, другая Московского телеканала. Из одной деревни в другую, чуть не заехали в военную часть, но спустя пару часов находим дом. Зовем хозяина, бросаем камушки в окно, перекрикиваем собаку на цепи. Но все тщетно. Дом есть, а хозяина нет. Когда долгими хороводами вокруг дома выманиваем такие тетку поэта на свежий божий, напуганная землистого цвета кожа, и предлагаем ей помощь, женщина наотрез отказывается, так до конца и не сообразив, что это у нее за племянник в Москве. Ну, жива слава богу. Утром Захар с ребятами едет по адресам. По дороге они заруливают к Мотороле, передать привет и подарить книги. Днем у Прилепина встреча с читателями в Донецке. Людей навстречу пришло много, мест не хватает, сидят на полу, стоят по периметру библиотечного зала. Интересующиеся, живые, прямые, они не похожи на привычных мне читателей российских мегаполисов, которые приходят послушать и увидеть писателя. Им все интересно. Они спорят, задают острые вопросы, идут на таран, протестуют, соглашаются, аплодируют. На улице Лицоева мы находим ветхий дом и мать с тремя детьми. Муж погиб здесь же, защищая Вергунку. Женщина с трудом верит, что мы приехали из России специально, чтобы привезти им еды, мешок памперсов и денег. Женщина плачет. Пытается улыбнуться, но снова начинает плакать. Мы рассказываем ей о писателе Захаре Прилепине, о людях из России, что выслали деньги, о том, что вот и мы помогаем разводить по адресам гуманитарную помощь. Лицо ее светлеет, на прощание она обнимает нас, осеняет крестом и желает добра. После библиотеки заезжаем к доктору Матасову чтобы вместе с ним проведать женщину, потерявшую ногу. Приносим продукты. Захар оставляет денег и выделяет доктору необходимую сумму на протез. Женщина рассказывает о том трагичном дне. Как зашли с внучкой в ларек купить мороженое, как начала громыхать, как мужчина из очереди накрыл своим телом внучку и кричал, чтобы все прикрыли головы, а дальше шок, больница, Потеря сознания, ампутация. После выяснили, что на том пятаке диверсанты расставили маячков. А пятачок тот мирный, таксисты, люди в магазин идут кафе. И с какой целью его стоило бомбить, никто ума не приложит. Я слушаю и обнаруживаю себя плачущим. Вот, думаю, пришел на подбодрить людей, а сам слезы плачет. Но смотрю на женщину эту, оглаживающую свою культю, и ловлю себя на мысли, что это ведь моя мама передо мною сидит. Такая же оптимистка и верит во все лучшее. И внучка ее, израненная осколками, моя дочь, и даже зовут, как мою, Лера. Как не заплачешь тут? Выхожу из комнаты, спасаясь от стыда. Ну все, все, не плачь, утешает меня Захар. Он всех здесь утешает. Такой он человек. Вечером возвращаемся в дом. Два ополченца с передовой пришли проведать Захара. Ринат и Кирилл. Баня натоплена, идем мыться. Ренат покрыт свежими фиолетовыми шрамами. Каких не видел я ни разу. Спрашиваю. Отвечает, водя пальцем по телу, как по фронтовой карте. Это осколки от Эвки. «Это град!» — накрыл позицию. этого в аэропорту пуля половину плеча откусила!» «Спокойный, уставший, хорошо воспитанный человек!» «Поразительно! Как удается ему не терять душевного равновесия при всем при этом!» «Как сломать такого человека?» «Как согнуть?» «Только убив его, наверное!» «Но и это дастся, ох, как непросто!» Едем в Луганск. Уже в городе, у самой библиотеки, где у Прилепина должна состояться встреча с читателями, узнаем, что до границы идет машина знакомых ополченцев. Захар договаривается, чтобы взяли и меня. Наскоро прощаемся. Говорю Захару. Спасибо тебе, Захарище. И в это одно спасибо, как в матрешку. Вкладываю много разных благодарностей от себя лично и от людей, которых увидел за прошедшую неделю.